«Теперь пойдем исследовать причину этого феномена до того, как торнадо исчезнет». «Конечно, но не похоже, что мы что-то выясним. Причина явления до сих пор загадка». «Ммм, я также не чувствую никакого возмущения элементов вокруг. Лидер, что насчет подхода с магической точки зрения?» Сатору применил заклинание и посмотрел далеко вперед. «Также ничего. Думаю, причиной этому было не заклинание». Кейна взлетела на определенную высоту и затем спустилась к земле. «Я не вижу здесь вокруг ничего, даже напоминающее здание. Что это, черт возьми, такое?» «Естественное явление. Только так мы можем объяснить это, верно?» Услышав, что сказал Сатору, остальные ответили согласием. Подобные манере, как существовали обратные водопады, в которых вода поднималась вверх, в этом мире было немало удивительных вещей в виде природных явлений. «В любом случае, пойдем к центру торнадо и посмотрим». «В конце концов, мы немножко порасследуем, и если ничего не найдем, посмотрим на звезды, по крайней мере». Никто этому не возразил, и группа во главе с Кристаллом направилась к центру Торнадо, а затем... «Здесь ничего нет». «Ничего, а? Но здесь же ничего и не должно быть, верно?» «Как жаль». Таков был результат бурного поиска. «Что нам теперь делать, лидер? Продолжать искать?» Сатору прожал плечами на вопрос Нуру-Нуру. «Я полагаю, в этом нет нужды». «Не можем найти, значит не можем найти. Без разницы. К тому же нашей целью было пройти туда, где ранее никто никогда не бывал. И поскольку мы сделали это, все могут заниматься чем угодно до тех пор, пока торнадо не стихнет. Тогда я пойду прогуляюсь по этой местности с Нуру. Со мной? Ну неплохая идея. Понял тебя, пойдем вперед». «Вы правда пойдете? Тогда потрудитесь не уходить слишком сильно». Они оба выразили свое понимание перед тем, как покинуть группу. Несмотря на то, что сказал Сатору, он не волновался об их безопасности. В рамках Игдрасиля они бы с легкостью были выше 40 уровня. В этом мире они были одними из самых мощных существ на свете и оба обладали превосходными сенсорными способностями. Даже попав в засаду, они были достаточно умелы, чтобы вернуться живыми. «Сатору, тогда что мы будем делать?» «Не хочешь тоже пройтись вокруг?» «Еще бы!» Кина перешла на бег. Ее следы покрывали чистый белый песок. Сатору следовал по следам, лишь немного растягивая шаги по сравнению с тем, как он шел вместе с ней. Все же Сатору это нравилось. В конце концов Кина уселась на песок и медленно вытянулась на нем. Сатору присел рядом с ней и затем тоже улегся. «Звезды такие огромные!» «Да, они правда очень большие. Если бы только его товарищи, его друзья из Айнс Олгон, могли увидеть это восхитительное зрелище». Эти воспоминания примерно двухсотлетней давности, с каждым путешествием с Киина и остальными они постепенно исчезали. Но когда он вспомнил лица своих единственных друзей, Сузуки Сатору посмотрел на загадочное зрелище с ностальгией в сердце. Все же это воистину поразительно. «Да, наше путешествие не было напрасным, раз мы смотрим на такие вещи». «Да». Они оба лежали на песке в тишине, наблюдая за этим чудом света. Завесу тайны которого никто другой не мог приоткрыть до сих пор. А затем звезды постепенно сжались, или скорее медленно вернулись в норму. Сатору выровнялся и увидел, как стены торнадо вокруг них медленно исчезли. «Эх, все закончилось». «Да, подходит к концу. Пройдет еще 30 лет до того, как мы сможем увидеть что-то подобное. Итак, теперь не хочешь передать остальным, что мы видели здесь?» Сатору спросил Киина, а та поднялась и потрясла головой. «Как ты можешь увидеть радугу, не пройдя сквозь шторм?» «В этом есть смысл, верно подмечено. Видишь ли, на сей раз у меня вышло призойти тебя». Сатору улыбнулся. «Ого, а вы двое выглядите весьма счастливыми. Что-то особенное случилось?» «Нет, ничего особенного. Двое их спутников, скорее всего, увидели ослабление торнадо, так что они вернулись. На руках у них не было никаких находок, так что, скорее всего, они всего лишь блуждали вокруг некоторое время». «Тогда отправляемся назад в таверну?» «Ага, полагаюсь на тебя, Сатору. Но перед этим давайте стряхнем с себя песок. Его не так уж много, но неохота заносить его с собой в нашу комнату». Все вывернули свои одежды и вытряхнули песок. Но нуру одевал одолженный у Сатору предмет и помог остальным почистить их вещи. После этого Сатору применил врата, и группа вернулась в их комнату в таверне. «Ну, мы тогда пойдем. Спасибо, народ. Спасибо, спасибо. Неплохо постарались, ребята. Доброй ночи». Нору-Нору и Кристалл, сидящий у того на голове, покинули комнату. «Я так устала!» – высказалась Киина. В этом особенно не было смысла. Они оба были нежитью и не накапливали усталость. Но Сатору понял её. Усталость возникла не от тела, но от разума. «Ты тоже устала, да, Киина?» Сатору сбросил свою мантию и мгновенно сменил её на другую одежду, поскольку мантия обладала эффектом быстрой смены вещей. Киина также сменила одежду подобным образом – Сатору откинулся на Софу и взял в руки ручку и бумагу из своего инвентаря. Это был его дневник. Он не вел записи каждый день, но лишь если случалось что-то особенное. Таким образом, он был лишь на своей четвертой книге после 200 лет. Он перевернул страницу, планируя записать увиденное им сегодня, но затем знакомый вес налетел на него. «Киина, ну почему ты не пошла принять в ванную? Я хотел сделать запись в своем дневнике». «Ну так пиши». Это не то, что я имею в виду. Как я должен писать дневник, когда ты лежишь на мне? Хм, тогда ты можешь писать его на обратном пути. В душе Сатору потряс головой и вздохнул. Ладно, ладно, ладно. Как прикажет моя принцесса? Хм, очень хорошо, мой рыцарь. Прошлый раз я был ее придворным магом, подумал Сатору, закрывая свой дневник. Хотя он мог бы просто проигнорировать ее и продолжить писать в дневнике, это бы вызвало проблемы в будущем хоть интенсивные эмоции нежити и подавлялись быстро, позволяя мелким обидам накапливаться, делала их сильнее. Что ты теперь планируешь делать? Куда мы направимся? Я думал, в прошлом мы проходили через центр континента, где располагались крупные государства. Возможно, мы могли бы устроить там базу для себя с целью путешествий по округе. Может быть, нам стоит заглянуть в заброшенный город? Существовало много государств в центре континента, где представители гуманоидного вида – были внизу пищевой цепи. Все эти страны представляли проблему для существ вроде Киина, имевших гуманоидный внешний вид. Хотя они и предоставляли определенные права для путешественников. Это ни в коей мере не гарантировало безопасность. Например, однажды на рынке страны орков ее приняли за сбежавшую еду. А в землях Минотавров кто-то заявил «давайте посмотрим, кто лучше относится к своим рабам». И она получила опыт так называемой арабской жизни – Подобные проблемы приходились на ее участь. В первом случае она замазала дело, поломав пару рук и несколько ребер. Во втором случае она позволила им самим испытать рабскую жизнь, а затем спросила, как им понравилось. «Заброшенный город, ты имеешь в виду тот, где множество людей погибло из-за появления пожирателей душ? Кажется, весь город был сохранен в целости». И «Именно, вход запрещен, но мы можем пойти туда, если захотим, не правда ли?» Та, да, пойти туда звучит очень хорошей идеей», – Сатору рассмеялся. «На протяжении многих лет они были в местах, недоступных обычным людям. Или, скорее, услышав о некоем святилище или божественном месте, они принимали на себя задачу отправиться туда. Говоря о причинах, однажды им удалось даже обнаружить там предмет мирового класса». Таким образом, Киина получила свой предмет – мандалу двух миров. Они видали и другие предметы мирового класса на протяжении своего путешествия, Однако у них были владельцы, так что ничего не вышло. Сатору изначально хотел забрать их, но в итоге отказался из-за Киина, находящейся вместе с ним. В конце концов, он не хотел заниматься такими нелицеприятными вещами, как грабежом людей в ее присутствии. Мандала двух миров была национальным сокровищем, но служившая ей пристанищем страна была уничтожена, а на ее месте возникло новое государство. Таким образом, они притворились, что предмет был бесхозным. В компенсации они оставили немало предметов, огромные драгоценности и так далее. Так что смогли обойти эту скользкую ситуацию. «Но я хочу отправиться на запад». «На запад? А что там?» Он проглядывал в своей памяти, но не мог вспомнить ничего стоящего внимания на западе. «Ну, это информация, полученная от Му. Он сказал, что три страны пали на севере континента. Следовательно, я хочу отправиться на запад и посмотреть, что происходит» поскольку эту информацию предоставил в седьмое место, она должна была быть верной. Он выглядел совершенно не соответствующим милому прозвищу Му, но скорее всего он казался таким для своей матери или возможно сестры. Сатору пока отбросил вопрос о его внешности и начал вспоминать карту мира. Северо-западные границы. Он вспомнил, что 200 лет назад там существовало несколько человеческих государств, но поскольку это были внутренние районы континента, он не сильно задумывался об этом. Ну, для стран подвергнутся уничтожению не редкость, чтобы три из них пали одновременно. В мире существовали невероятно сильные монстры, и иногда они проявляли себя, уничтожая одну-две страны, а затем новые государства занимали их место. Наверняка некоторые крупные страны не могли быть уничтожены так легко – Но часто случалось так, что подобные вещи вызывали внутренние распри или вторжения, со временем приводящие к гибели страны. Но на его памяти не было случая, чтобы несколько стран было уничтожено в одно и то же время. «Что, черт возьми, произошло?» Когда Сатору думал повернуться и посмотреть на Киина, примастившуюся на его спине, он услышал ее милый вскрик «Ай!» перед тем, как она слетела с него. «Жадина, не двигайся так сильно!» «Конечно, конечно!» Сатору снова плюхнулся на стол, и Киена снова оседлала его. «Ну, я думала, что он говорил нечто о появлении логова воистину могучих демонов». «Логово могучих демонов?» «Ммм, как оно называлось? Великая подземная гробница Назарик». «Что?» Это имя звучало довольно знакомо. Конец книги. «Принцесса-вампир утерянной страны».